Глава 4 По дороге домой у самого дома патрульная машина полиции через мегафон просит остановиться. Сержант, вышедший из машины в одиночку с каким-то длинным стволом на боку, не разбираясь пока, подходит почти вплотную. Здравствуйте, сержант Волков, отделение по московскому району. Пожалуйста, предъявите документы. Здравствуйте. Я из спорткомплекса. С собой документов не брал. Раздевалка не закрывается, могут украсть. Где проживаете? Вот в этом доме. ставим возле моего подъезда. Показываю пальцем. Можем подняться. Покажу документы. Что у вас в сумке? Спортивная форма. Запрещенные предметы есть? Наркотики? Оружие? Нет. Пожалуйста, предъявите сумку для осмотра. Из машины выходит лейтенант и присоединяется к сержанту с интересом, глядя на мою сумку. Я уже отчасти в курсе местных реалий на эту тему, скрывать мне нечего, но дискуссии пока решаю воздержаться. Без проблем ставлю сумку им на капот, широко раскрываю ее. Но даже если у меня что-то есть, как вы будете потом доказывать, что это мое, без протокола выемки и понятых? Увидев снарягу бокса, лейтенант возбуждается. — С какого комплекса? Авангарда? — Да. — А там у кого занимаешься? — Володина? — У Солпова. Да Володина ещё не дорос. — Как звать? — Александр Стесев. Лейтенант извлекает из кармана мобилу, набирает номер, я со своего места слышу голос Сергеевича в трубке. — Что, быстро? — Сергеевич, у вас есть Александр Стесев? — Да, недавно ушёл из зала. Что-то не так? — Да не, всё в порядке, он без документов. Я время экономлю, чтобы к нам не везти. У нас тут отработка. «Коля, что-то еще? Срочно?» «Да не, простите, до свидания!» И уже обращаюсь к нам. «Я раньше у Сергеевича тренировался до университета, потом перешел в команду универа, потом женился и...» «Все, прощай, спорт!» «Ладно, всего хорошего, иди!» Что это было? «Сергеевич, похоже, известная личность в городе, хотя, возможно, и только в районе?» «Сегодня в процессе нагрузки я почувствовал, что у моего сигнала подросла мощность». Возникло впечатление, что это тренируемый элемент. Дома, открыв несколько десятков сайтов, старательно изучаю все, до чего могу дотянуться. Оказывается, местные изначально в развитии пошли чуть по другому пути, чем мы. У нас в более развитом техническом обществе фокус стоял на модернизации техники для повышения своих возможностей, да и наши тамошние флоры и фауна были не по зубам ни невооруженному человеку. По определению. Здесь, не имея такой агрессивной окружающей среды, с одной стороны, и стартовав из первобытного общества с другой, местные кучу столетий оттачивали индивидуальные возможности собственного организма. Сейчас не могу оценить, каким образом это повлияло на эволюцию людей как вида, но достижения конкретных людей, тренировавших организм целенаправленно, поражают даже меня». Разбить голой рукой камень, разбить камень головой, пробежать 200 километров, проплыть несколько десятков километров, нырнуть на 100 метров в глубину, работать на подводно-технических работах, сбор чего-то со дна на глубинах до 20 метров без аппарата дыхания. На задержке дыхания есть целая профессия на Дальнем Востоке. Есть люди, у которых память в результате тренировки мощнее, чем у компьютера. Есть те, кто вычисляет функции, если и не быстрее компьютера, то, во всяком случае, в нем не нуждаясь. И это только то, что есть в открытых источниках. Насколько я успел понять, это общество должна быть и непубликуемая часть. Наверняка есть и те, кто добился гораздо больших результатов, но не стал афишировать ни результат, ни путь, которым к нему пришел. Кажется, с учетом местного тела, способного усиливать свои характеристики в процессе тренировки, мои способности тоже должны быть тренируемыми. Ощутимый эффект тренировки, кажется, возникает при их использовании в стрессовом режиме. По логике, тренироваться должны мощность сигнала, дистанция, точность фокусировки. Посмотрим. На мойке вместо работы попадаю прямо в эпицентр скандала. Очень красивая, как по мне, девушка на новом Паджеро, но с таким грязным салоном, как будто в нем свиньи резали, орет на мойщиков, что они залили бортовой компьютер полиролем, когда драили панель, чего она просила не делать. Мойщики, дежурная пара, лениво отбрыкиваются не соглашаясь и предлагая смотреть всю работу на записи, которая специально ведется для таких случаев и хранится еще с неделю. Обе стороны не слушают друг друга. Администратора, который должен по логике такое разруливать, сегодня нет из-за болезни, и ситуация вот-вот сорвется в неконтролируемый штопор. Я хоть и слабо разбираюсь в психологии, особенно местной, но тут невооруженным глазом видно, что их надо разводить в разные углы ринга. Им просто нельзя общаться вместе. Конфликт на уровне физиологии. Коммуникация в таком формате всегда идет по одному алгоритму. Кто кого загасит. Вот они с переменным успехом и бьются за пальму первенства. Понимаю, что надо брать процесс в свои руки, если хочу сегодня нормально поработать. Тут нужна третья сторона, или они будут дискутировать до завтрашнего утра. Я еще не переодевался, поэтому одет сообразно статусу девушки. Она мойщиков частично и не воспринимает из-за их внешнего вида. Выдвигаюсь из-за спин мойщиков и обращаюсь к ней. «Здравствуйте, я Саша, третий сотрудник». Если можно, расскажите мне с самого начала, что случилось. Ставила на мойку машину. Говорила, панель не трогать. Теперь панель отполирована, а компьютер не работает. У меня был всего час свободного времени, поэтому попросила сделать мойку и чистку салона как можно быстрее. А в итоге я опоздала и проблем нажила на ровном месте. Не аферистка. Искренне верит в то, что говорит. Да, грустно. Поворачиваюсь к братве. «Соответствует?» «Санёк, да запарились!» «Всё верно, была такая просьба, но мы же герметизируем стейки, не могли залить!» «Братва тоже искренне верит в то, что говорит. Поворачиваюсь обратно к ней. «Как вас зовут?» «Лариса». «Лариса, вообще-то в квитанции, которую мы выдаём при приёме машины, оговорено, что ответственности не несём. Пожалуйста, прочтите квитанцию до конца. Но...» «Давайте все же попробуем разобраться, раз вы никуда уже не спешите. Вы можете пройти за стеклом. Там удобный диван, чай, кофе, бесплатный вай фай Дайте мне полчаса». «Не нужно мне ни чая, ни кофе, ни ваш диван!» бросает она и скрывается за стеклом, наливая себе кофе из кофемашины и садясь на диван. «Ну, хоть так». Звоню товарищу из секции. Среди прочих знакомых один парень из второй группы Сергеевича работает по автоэлектрике. Мы уже выяснили, что почти коллеги, находятся они рядом. Он предлагал обращаться, если что. Я не планировал, но как раз тот самый случай. Вадя, четвертый Паджеро, не включается компьютер после сухой чистки салона. Клиентка говорит, мы залили. Без тебя лезть не хочу. Можешь подскочить. Прямо сейчас, это срочно. Три минуты. Они находятся через две улицы. Потому уже через шесть минут Вадим держит в руках сгоревший предохранитель и укоризненно смотрит на девушку. «Запасные предохранители держим про запас специфика бизнеса. После замены все включается, и Лариса долго извиняется». «Пожалуйста, простите, никак не хотела вас обидеть». И глядит при этом почему-то не на братву, а на меня. «Очень стыдно, не знаю, как и быть». «Все в порядке, рабочий момент, пожалуйста, не беспокойтесь». Радуюсь, что потенциально серьёзная проблема рассосалась без осложнений. Меня тут типа собрались двигать в старшие по объекту, поскольку я единственный «не пью» и всегда готов работать, а такой скандал никак не в тему. «А вы тут менеджер?» После решения вопроса Лариса как-то мгновенно преображается и вместо стервозности начинает излучать феромоны. «Не совсем. Я химчистка салона». Просто ухожу последний, закрываю всё сам, сигнализация тоже на мне. Потому у меня допуски к вопросам объекта шире. «А за сколько времени нужно звонить, чтобы договориться о чистке?» «К сожалению, это не флирт, наверное, поскольку салон действительно ужасный». «Дня за три. Пять часов на работу в вашем случае, столько же на сушку. Вечером приводите, утром забираете чистый и сухой. Если хотите забрать в тот же вечер...» «Ночью окна не закрывайте и едете с полиэтиленовой накидкой, сиденья будут еще мокрыми». В итоге Лариса наконец убывает, записав мой телефон, а я, переодевшись и проводив с Богом братву, наконец приступаю к работе. Спасибо Вадиму. Смешной момент, но без него все могло быть намного драматичнее.